Глава 5. Антония. Когда Антония открыла дверь и переступила через порог, она показалась Гофману в 1000 раз прекраснее, нежели в тот момент, когда он увидел, как она спускается по ступенькам церкви. Ведь в зеркале, в котором сейчас отражался облик молодой девушки, и которая стояла в двух шагах от Гофмана, он сразу разглядел во всех подробностях всю прелесть её облика. какая ускользнула от его взгляда на расстоянии. Антонии только что исполнилось 17 лет. Она была среднего роста, скорее даже высокого, но такая тоненькая, хотя и не худая, такая гибкая, хотя и не слабенькая, что всех сравнений с лилией, колеблющейся на стебле, с пальмой, склоняющейся под ветром, было бы недостаточно для того, чтобы живописать эту итальянскую морбидеззу. Нежность, хрупкость. Единственное слово почти точно определяющее чувство томной неги, возникшей при виде её. Её мать, подобно Джульетте, была одним из самых прекрасных весенних цветов Вероны. И окружающие находили, что в Антонии не уживалась, а скорее наоборот соперничала. Это и составляло всё очарование девушки: красота двух раз оспаривающих одна у другой пальму первенства. Так тонкость кожи женщин севера сочеталась у нее с матовостью кожи женщин юга. Так белокурые волосы, густые и мягкие, трепетавшие при легчайшем дуновении ветерка, подобно золотистому облаку, оттеняли глаза и брови, словно из черного бархата. Наконец, явление гораздо более удивительное. Именно в ее речи было явственно различимо гармоническое сочетание двух языков. Так, когда Антони не говорила по-немецки, сладость прекрасного языка, в котором, как замечает Данте, поёт звук си, смягчала резкость германского выговора. И наоборот, когда она говорила по-итальянски, сладковатый язык Метастазио и Гальдони приобретал крепость, которую придавала ему могучая ударность языка Шилдера и Гёта. Но ну, не только в физическом облике Антони проявлялся этот сплав С точки зрения нравственной, Антониа представлял собой редкостную и чудесную натуру. Она была из тех, кто способен соединить в себе поэзию столь враждебных друг другу явлений, как солнце Италии и туманы Германии. Её можно было бы назвать и музой, и феей, и Лырелей из баллады, и Бятриче из Божественной комедии. Ведь Антониа прежде всего артистка. Она была дочерью великой артист Ее мать, привыкшая к итальянской музыке, в один прекрасный день вступила в единоборство с музыкой немецкой. На нее свалилась партитура глюковой Альцесты, и она получила приказание от своего мужа, маэстро Готлиба, перевести поэму на итальянский язык. Когда поэма была переведена, мать Антонии стала исполнять партию Альцесты в Вене. Но она переоценила свои силы, или, вернее, эта изумительная певица не знала, сколь велика ее чувствительность. На третьем представлении оперы, когда она имела наибольший успех, во время восхитительного соло Альцесты стигейским божествам мольбы не вознесу. Я о сочувствии, они его не явят, супруга нежного от смерти я спасу, но верная его жена сей мир оставит». Когда она взяла ре, который спела полной грудью, она побледнела, зашаталась и упала в обморок. В этой благородной груди лопнул сосуд, и жертва богам ада была принесена не на сцене, а в жизни. Мать Антоний скончалась. Несчастный maestro Gotlieb дирижировал оркестром, стоя за пультом, Он видел, как зашаталась, побледнела и упала та, которую он любил больше всего на свете. Он даже слышал, как лопнул в её груди тот сосуд, от которого зависела её жизнь, и испустил страшный крик, слившийся с последним вздохом великой певицы. Быть может, тогда-то и зародилась ненависть маэстро Готлиба к немецким маэстрам. Ведь никто иной, как кавалер Глюк, сам того не желая, убил его Терезу. Но смертье маэстро Готлиб во всяком случае не желал Ковалеру Глюку за ту глубокую скорбь, которую тот ему причинил, и которая утихала по мере того, как он переносил на подрастающую Антонию всю ту любовь, которую он питал к её матери. Семнадцатилетняя девушка стала для старика всем на свете. Он жил и дышал Антонию, Мысль, что Антония может умереть, не приходила ему в голову, но если бы она и пришла, он не был бы очень взволнован, ибо он представить себе не мог, что он в силах пережить Антонию. И то чувство, которое возникло у него, когда он видел Антонию на пороге своего кабинета, было, разумеется, гораздо более чистым, нежели чувство Гоффмана, но не менее пылким. Девушка медленно вошла в комнату, две слезы сверкали на ее ресницах. И, сделав три шага по направлению к Гоффману, она протянула ему руку. Затем, с оттенком целомудренной простоты в обращении, она сказала так, как если бы знала молодого человека уже лет десять. — Здравствуйте, брат мой. Маэстро Готлеб с того момента, как появилась его дочь, оставался нем и недвижим. Как всегда в таких случаях душа его покинула тело. И, прохая вокруг Антонии, пела ей все мелодии любви и счастья, какие только поет душа отца при виде горячо любимой дочери. Он положил любезного его сердцу Антонио Амати на стол и, сложив руки так, как сложил бы их перед Богоматерью, смотрел на свое дитя. А Гоффман не знал, бодрствует он или грезит, на земле он или на небе, и приближается к нему женщина, Или же ему явился ангел. Он чуть не попятился, когда увидел, что Антония подходит к нему и протягивает ему руку, назвав братом. Вы моя сестра? спросил он глухим голосом. Да, отвечала Антония. Сестра не по крови, а по духу. Все цветы, братия по благоуханию, все артисты, братия по искусству. Я никогда не видел, и вас это верно, но я вас знаю. Ваш смычок только что рассказал мне историю вашей жизни. Вы поэт, и в вас есть частица безумия, мой бедный друг. Увы, это та искра, которую Бог вкладывает нам в голову или в грудь, и она сжигает наш мозг или убивает наше сердце. Тут она повернулась к маэстру Готлибу и сказала, «Здравствуйте, батюшка». Что же вы не поцелуете свою Антонию? Ах, понимаю. Matrimonium segret stat ad mater. У Кристастала мать, Божья. Чем ароза пергалея и пурпора, что так у Антонии рядом с этими великими гениями? Я несчастная девушка. Я вас люблю, а вы забываете меня ради них. Чтобы я забыл тебя? Вас кликнул Готлиб, чтобы старик Мур забыл Антонию, чтобы отец забыл свою дочь. И ради чего? Ради каких-то мевских нот, ради кучи целых и восьмых. Где Езуф и Бимоль? Превосходно. Смотри же, как я тебя забыл. Этот старик удивительно ловко, повернувшись на кривой ноге, обеими руками и другой ногой стал разбрасывать партии всех инструментов из оркестровки. «Матримонио Сегретто», уже совершенно готовый для раздачи оркестрантом. «Батюшка, батюшка!» — воскликнула Антония. «Огня! Огня!» — кричал маэстро Готлип. «Принесите мне огня, и я все сожгу! Огня!» Я сожгу перголежу, огня! Я сожгу чеморозу, огня! Я сожгу позеро, огня! Я сожгу моего Антонио Амачи, разве моя дочь, моя Антония, не сказала, что струны дерева и бумагу я люблю больше, чем свою плоть и кровь? Огня! Огня! И старик метался, как безумный, подпрыгивал на одной ноге, как хромой бес, и размахивал руками, как ветряная мельница. Антония смотрела на безумствующего старика с милой улыбкой, удовлетворенной дочерней гордостью. Она прекрасно знала, она никогда не кокетничавшая ни с кем, кроме своего отца, что ее власть над стариком безгранична, что в царстве его сердца она царит, как абсолютная монархиня. и она остановила обезумевшего старика, привлекла его к себе и коснулась губами его лба. Старик испустил радостный вопль, поднял ее на руки, как поднял бы птичку, и раза три, повернувшись вокруг своей оси, повалился на широкий диван и принялся качать ее, как мать качает ребенка. Вначале Гоффман смотрел на маэстро Готлеба с ужасом, увидев, как он расшвыривает партитуры. Увидев, как он схватил дочь на руки, молодой человек подумал, что это буйно помешанный, но краткая улыбка Антонии быстро его успокоила, и он начал почтительно собирать разбросанные ноты, и водярять их на столы и пипетры, краешком глаза поглядывая на эту странную пару, в которой сам старик был на свой лад прекрасен. Вдруг что-то сладостное, нежное и крылатое пронеслось по воздуху, Это было облако, это была мелодия. Нет, это было нечто божественное. То был голос Антони. Увлекаясь своей артистической фантазией, она начала изумительное сочинение страделле, спаши жизнь своему автору. Пьета синьор. Господи, помилуй. При первых звуках этого ангельского голоса Гофман застыл на месте, а старик Готли осторожно положил дочь на диван, не изменив при этом позы, в которой она лежала у него на коленях, а затем подбежал к своему Антонио Амати, и теперь его смычок, согласуя анкомпоненнт со словами, сливал звуки скрипки и пения Антонии в единое гармоническое целое. Они поддерживали голос, как держит ангел душу, которую он уносит на небо. У Антонии было сопрано такого широкого диапазона, каким может наделить божественная щедрость только голос ангела. Антония охватывала пять с половиной октав. Она одинаково легко брала верхнее «до» — этот божественный звук, казалось бы, принадлежащий лишь небесной музыке — и «ут», то есть «до» — контр-октавы. Коффман никогда не слышал таких бархатистых звуков, как звуки первых четырех тактов — Pietà signori dimidolente. Господи, помилуй меня в скорби моей. Пропетых без аккомпанемента. Это устремление страдающей души к Богу, это горячая молитва о том, чтобы Господь умилосердился над этим сетующим страданием, звучала в устах Антоний чувством благоговения, переходящего в священный ужас. Аккомпанемент, подхвативший фразу, поплывшую, если можно так выразиться, между небом и землёй, принял её в своё лоно после того, как был взят ля и пиано пиано словно эхо повторял жалобу и аккомпанемент этот был вполне достоин скорбного печального голоса голоса антони. Он этот аккомпанемент говорил не по-итальянски, не по-немецки, не по-французски. Он говорил на том мировом языке, который называется музыкой. Господи, помилуй, помилуй меня в скорби моей. Господи, помилуй меня, и если услышишь молитву мою, то доутихнет да гнев твой, и довоззрят да на меня очи твои не с гневом, но с милосердием. Всё время следя за голосом, всё время сливаясь с ним, аккомпанемент представлял ему однако полную свободу, полный простор. Он ласкал, а не подавлял. Он поддерживал, а не мешал. Когда же на пертом фортисандо Когда на ре на двух фа голос возвысился, как бы стремясь подняться к небесам, аккомпанемент, словно боясь отечьчить голос чем-то земным, покинул его, чтобы он сам взлетел на крыльях веры, и вновь поддержал его уже на ми бе кар, другими словами, на диминуэндо. Другими словами, в ту минуту, когда устав от усилий, голос вновь упал, словно согнулся, словно преклонил колени, подобно Мадонне Кановы. который стоит на коленях, и в которой и душа, и тело согнулись под тяжестью страшного сомнения, настолько ли велико милосердие Творца, чтобы он отпустил грех своему творению. Затем, когда она дрожащим голосом продолжала: "Боже великий, да никогда не буду я проклёта и вергнута в вечный огонь". аккомпанемент отважился примкнуть к трепещущему голосу женщины, которая, увидев и издали вечный огонь, молилась о том, чтобы Господь избавил её от него. Аккомпанемент тоже простил, молился, плакал и вместе с голосом поднялся до фа и вместе с голосом спустился до ут. Не покидая его в минуты слабости, ободряя его, когда он трепетал, Затем, когда трепещущий и обессилевший голос замер в груди Антонии, аккомпанемент продолжал играть соло. Так вслед за вылетевшие из тела и несущиеся к нему душой несутся тихие жалобные молитвы живых. Но тут с мольбами скрипки маэстро Готлеба начала сливаться доселе неслыханная гармония, сладостная и одновременно могучая, почти неземная. Антония приподнялась на локте, Маэстро Готлеб сделал полоборота, и смычок его застыл на струнах его скрипки. Гоффман, ошеломленный, опьяненный, обезумевший, понял, что она погибнет, если луч божественного света не укажет ей путь к небесам. И он бросился к органу, прикоснулся пальцами к его трепетным клавишам и орган, и, спустив протяженный вздох, слился со скрипкой Готлеба и с голосом Антоний. И тут случилось нечто изумительное. Мотив «Пьета, сеньор» послышался вновь. Но в отличие от первой части, его не преследовал ужас, его сопровождал голос надежды. И когда полная вера, как в свое дарование, Так и в силу своей молитвы Антонио взяла фа всей мощью своего голоса, трожь пробежала по жилам старого Готлеба, и крик вырвался из уст Гофмана, сметавши Антонио Амати потоками гармонии, низвергавшимися из его органа, который звучал и после того, как затих голос Антоний, и на крыли их уже не ангело, но урагана, казалось, всё-таки принёс последний вздох души к стопам Всемогущего и Всеблагого Бога. Наступило молчание. Все трое посмотрели друг на друга, и руки их соединились в братском рукопожатии, так же как в полной гармонии слились их души. Эти теперь уже не только Антониа стало называть Гофмана братом, но и старик Готлиб Мур стал называть Гофмана сыном.